И вот настал час, когда одинокая мышь сняла с раздраженного и голодного Игнасия ошейник и сказала, что ему пора идти на охоту, а ей пора спать. Одинокая мышь пошла в свою спальню, а Игнасию решил для начала обнюхать, что хорошего можно найти в шкафу. От ящиков с одеждой несло нафталином. скучный и противный запах, подумала Регдаси. Хотя я и не моль, но запах этот мне не нравится. Он продолжал свой обход. Бакалейные запахи тоже малоинтересные. Что толку в сухой крупе? Потом запахло мылом. Тоже глупости. Самое милое дело облизать лапу да протереть как следует морду. Да хозяйка Патти тоже мыло не для мытья держит. Наверное, грызет его по праздникам. Знаю я эту породу.、Тьфу. Ну вот, наконец, нужный ящик. С него мы и начнем охоту. Ага, пахнет колбаской. Я надеюсь, что в ней не слишком много перцу. Кот подсунул лапу под шкаф, попытался выдвинуть ящик, но он не шел. Он не шел. Фу, видно полным-полнёхоних. Он уперся задними лапами в стену, а обе передние подсунул под шкаф. Скрип, толкал, пыхтел, но ничего не получалось. Вдруг Коду услышал из ящика чей-то голос: "Эй, Код, да ты совсем упарился? Не бось колбаски захотелось? Сейчас я тебе помогу." Подожди, я прорву ну веревку через замочную скважину, а ты тяни. Сейчас я получше привяжу гвоздю. Ну вот, готово, тяни. И действительно, в замочной скважине появилась веревка. Игнаси схватил ее зубами, сел на свой хвост и, помогая себе всеми четырьмя лапами, попятился, таща за собой ящик. Ну что? «Сам сюда заберешься или тебе сбросить?» — услышал Игнасий. Но в это время он уже сидел в ящике и держал в зубах кусок колбасы. Когда он доел колбасу, он разглядел, наконец, мальчика, который сидел рядом и смотрел на кота очень дружелюбно. «Ну вот», — сказал кот, — «теперь я, наконец, могу представиться». Пять минут тому назад я был так голоден, что о вежливости не могло быть и речи. Меня зовут Игнасий. И в первую очередь я должен вас поблагодарить за услугу, которую вы мне оказали, протянув веревочку, произнес кот и несколько даже торжественно поклонился». А я Федя, ответил трубачист. Никогда в жизни не слыхал такого красивого кошачьего имени, не то что Васька или Барсик. Федя, а нет ли тут молока или на худой конец воды? «У, с этим плохо. Молоко одинокая мышь держит в холодильнике. Здесь в шкафу есть、э, несколько бутылок с сиропом, но он уж очень сладкий. Да, кроме того, есть бутылка уксуса, а это уж очень кисло. Мне самому приходилось два раза вылезать на крышу и подвешивать ведро к водосточной трубе, чтобы набрать воды». Хм, не, «Я предпочитаю молоко». Ты что-то сказал про холодильник? Не выпить ли нам холодного молока, раз уж нет теплого? Тут Игнасий решил, что уже пора ему перейти с Федей на «ты». Погоди, погоди. Так это «ты» и есть то существо, которое поселилось в шкафу? И тут ты. Кот лег на спину, чтобы удобнее было смеяться, и громко захохотал. — Фу, знаешь ли ты, — отсмеявшись, продолжал кот, — что одинокая мышь купила меня на рынке сегодня утром специально для того, чтобы я поймал тебя. Теперь настала Федина очередь смеяться. Да где же это видано, чтобы коты охотились за трубочистами? — А. Федя, я умираю от жажды. Сейчас я принесу нам молока, сказал Игназий и прыгнул из ящика в кухню. Через несколько минут Федя услышал, что Игназий его зовет. оказалось, что холодильнику мыши был заперт на ключ, ключ вставлен в замок и коту было трудно его повернуть. Только не свети мне фонариком в уморду, терпеть этого не могу, фыркнул Игнатьй. Федя залез на спину Игнатью, открыл дверцу, достал молока, они напились, после чего кот зажмурился, важно поклонился и произнес Мне было очень приятно с тобой познакомиться. Сейчас уже поздний час. Мы прекрасно поужинали и, на мой взгляд, пора ложиться спать. Старуха кинула мне какую-то тощую подстилку, как дворняги. Признаешь мне это не очень понравилось. Федя немного почесал ногу об ногу и сказал: «Знаешь что, Игнатий?». Переезжай к -ка этой камне в ящик. Там ты найдешь себе перину по вкусу и подушку, если тебе надо. Нет, нет, не прыгай в этот ящик. Он никуда не ведет. Там тупик. Иди ка сюда. Прыгай в тот. И я покажу тебе главную дорогу через дымоход, если, конечно, ты не станешь об этом никому болтать. И важный Игнасий, услышав это предложение, кувырнулся от радости, как котенок, и полез.